Глава двадцать седьмая В чертово пекло «Вот мы и добрались», — сказал Трейн. «Иди по грудь в воде к деревянным мосткам, ведущим к сборному сельскому дому». Дэн следовал за ним, не так сильно увязая в грязи, как Трейн, поскольку весил меньше. Но он выбился из сил и завидовал грубой силе Трейна. Трэйн положил винтовку на мостки, затем ухватился за бревна и вытянул себя из воды. Затем взял винтовку Дэна и протянул ему руку. «Все в порядке!» Трэйн увидел темные круги под глазами напарника. Он знал, что путь был тяжелый, и заметил, что Дэн быстро утомляется. «Я все сделаю». «Ты болен, это точно!» Трэйн даже не спрашивал. Он утверждал. «Лейкемия», — сказал Дэн. Я уже не могу выносить такую нагрузку, как раньше. Чёрт возьми, а кто может?» Они стояли в футах восьми от заднего входа. Это была прочная деревянная дверь, расположенная за дверью сеткой, служащей для защиты от насекомых. Задняя часть дома была ничем не примечательна, за исключением двух небольших окон. Здесь, сзади, платформа была узкой, но постепенно расширялась, обходя вокруг дома трен взглянул на мостки, на которых они стояли. Сзади них было болото и большой зеленый мусоросжигатель, стоявший на платформе в футах в пятидесяти от дома. «Ладно», — сказал трен «Видимо, так мы и пойдем». Неожиданно он остановился. Они услышали из-за двери приближающиеся голоса. Кто-то выходил наружу. Трейн прижался к стене дома в десяти футах справа от двери, а Дэн занял такую же позицию слева. Винтовки они держали наготове Сердце Дэна учащенно билось, во рту у него пересохло. Внутренняя дверь открылась. «Да, но я не собираюсь оставаться в этом бизнесе надолго». Молодой человек в очках, хлопчатобумажной рубашке и шортах цвета хаки, появился в дверях. Обеими руками он держал бак с мусором. На сторонах бака были пятна, похожие на кровь. «Я хочу вскопить денег и смотаться, пока есть возможность». Он толкнул спиной сетчатую дверь и направился к мусоросжигателю. Из кобуры у него на поясе торчал пистолет. Трейн раздумывал, наброситься на него или ударить прикладом винтовки, когда молодой человек неожиданно остановился. Он посмотрел на мостки, на воду, на грязь, оставшуюся на досках в том месте, где лазутчики выбирались из болота. Затем он увидел отпечатки ног. И, как понял Дэн, Это было как раз то, про что Трейн сказал бы. И это все, что она написала. Юноша быстро повернулся назад. На мгновение солнечный свет блеснул на его очках. Он открыл рот, потом бросил бак с мусором, чтобы схватиться за пистолет. «Карлас!» — завопил он. «Здесь кто-то вы...» Трейн выстрелил в него раньше, чем пистолет успел покинуть кобуру. Пуля ударила его в грудь, и он, задергавшись как кукла, свалился с мостков в воду. За сеткой показалось испуганное лицо латиноамериканца. Внутренняя дверь захлопнулась. Затем послышалось «пум-пум-пум», и три пистолетных пули проделали отверстия в дереве и сетке. Трейн начал стрелять сквозь дверь, в ответ раздались новые выстрелы. Как только трен вытащил магазин и вставил другой, Дэн выстрелил ещё два раза сквозь продырявленную дверь, а потом Трейн ринулся вперёд, и ударом ноги сбил дверь из петель. «Голд! Голд!» — кричал человек по имени Карлос. Он перевернул кухонный стол и прятался за ним, направив пистолет на незнакомцев. Трейн увидел стол, а затем пуля впилась в косяк почти рядом с его головой, и он быстро выскочил назад и прижался к наружной стене. Протрещал второй выстрел. Пуля пронзила воздух в том месте, где Трейн стоял мгновение назад. «Голд!» — теперь Карлос просто голосил — «Они в доме!» При звуке первого выстрела Голд замер, и вместе с ним замерли его змеиные сапоги. Он знал, что это было. Никаких сомнений. «Винтовка!» — сказал док. Они все стояли на полпути между затененной частью причала и загоном для крокодилов. «Пум-пум-пум!» — подхватил пистолет. «Это Медина!» закричал Мич. «Этот сокин сын все-таки нас нашел!» «Заткнись!» — Голд услышал новые винтовочные выстрелы. Карлос озвал его откуда-то из дома. С лицом, похожим на темную и морщинистую маску, Голд повернулся и приставил ствол Ингрима к горлу Флинта. «Голд!» — кричал Карлос. «Они в доме!» Прошло две секунды. Голд моргнул, и Флинт понял его решение — приберечь патроны для крутых парней. «Мич, оставайся здесь с ними! Док, идем!» Они повернулись и побежали к дому. Мич направил пистолет в грудь Флинта, чуть выше руки его брата. Очередная пистолетная пуля ударила в дверной косяк. Пот стекал по лицу трейна. Дэн просунул ствол винтовки в дверной проем и выстрелил, не целясь. Пуля разбила стекло. Карлос сделал еще два быстрых выстрела, и тут нервы его не выдержали. Он встал и, завывая от страха, покинул свое относительно безопасное место, чтобы добежать до кухонной двери. Он был уже почти у цели, когда поскользнулся на собачьей крови, и в тот же миг Трейн выстрелил вновь. Пуля врезалась в стену, а Карлос упал и перевернулся на спину, поднимая пистолет. Дэн спустил курок, кровь брызнула из бока Карлоса, и он сложился пополам. Когда Трейн вбежал на кухню и отшвырнул ногой пистолет Карлоса, Дэн вынул пустой магазин и вставил новый. В следующей комнате был обеденный стол и стулья. На стене в виде украшения висела шкура ягуара, а над столом свисала с потолка небольшая люстра. Коридор уходил влево, а с правой стороны была другая комната с бильярдным столом и тремя автоматами для игры в пинбол. Дэн и Трейн вошли в столовую. Неожиданно Дэн уловил движение, и из коридора в комнату вошла загорелая блондинка в шортах и черном лифчике. Ее ледяные глаза были опухшими и яростными. Она подняла правую руку, в которой был зажат автоматический пистолет. Она шла прямо на них, и трен направил на нее свою винтовку. Но тут пистолет выстрелил первым. Одна пуля разбила стекло в игральном автомате, но вторая заставила трена вскрикнуть. Он немедленно выстрелил, и пуля разбила окно рядом с блондинкой. Дэл не спускал пальца с крючка, и его винтовка была направлена на Шондру. Но на какую-то долю секунды он замешкался. Девушка стремительно исчезла в коридоре. Её волосы потоком устремились вслед за ней. Всё было как в тумане. Время сжималось и удлинялось. Запах гари и миндаля кружился в воздухе. Трейн обронил кепку и споткнулся. Левой рукой он прижал к телу правую руку, сквозь пальцы капала кровь. И вдруг раздался крик. «Боже мой! Это тот самый парень!» Дэн увидел, как двое мужчин входят в игровую комнату через другую дверь. В одном он узнал длинноволосого по имени Док, другой, с загорелым развитым телом, в одной руке нес портативную рацию, в другой — автомат системы Инграм. Прежде чем мускулистый человек успел прицелиться и выстрелить, Дэн выстрелил в них дважды, но док уже распластался на полу, а второй человек — «босс», — вспомнил Дэн слова Трейна, — укрылся за бильярдным столом. Становилось чертовски жарко. «Отходи назад!» — крикнул Дэн Трейну, но тот уже видел инграм и отступил. Они оба пробрались на кухню за две секунды до того, как застрочил автомат, и деревянные наличники дверей разлетелись в щепки. Митч едва не подпрыгнул, когда услышал отчетливый звук автомата Голта. Он велел Флинту и Пелвису встать так, чтобы они находились между ним и домом. Его спина была обращена к болоту, а охотники стояли к нему лицом. Флинт видел, как Голт схватил со стола рацию и что-то крикнул в нее. И вслед за этим человек на вышке, тот самый, решил Флинт, который душил его в сан и отобрал пистолет, перекинул винтовку через плечо и начал спускаться по лестнице пока он добрался только до середины мостков между вышкой и домом. Мич был до смерти перепуган. Струи пота текли по его лицу, рука с револьвером дрожала. Он продолжал озираться по сторонам, переводил взгляд то на охотников, то на дом и вздрагивал при каждом выстреле. пэлвис неожиданно хрипло вздохнул и приложил руку к груди. Мич немедленно направил на него пистолет. — Боже мой, — подумал Флинт, — он снова собирается напасть! Но пэлвис глядел куда-то за спину Митча. Глаза его округлились. Вдруг он дико завопил. «Не стреляй в нас!» Флинту всегда казалось, что этот старый трюк, описанный во многих книгах, едва ли мог сработать хоть раз в миллион лет. Но Митч обернулся и выстрелил в коричневую воду и покрытые мхом деревья. пэлвис со всей силы опустил свой кулак на голову Митча. Ошалевший Флинт просто стоял, наблюдая, как пэлвис бил Митча кулаком а второй рукой вцепился в пистолет два последующих выстрела пробили доски причала после этого флинт тоже включился в работу он с мрачной яростью напал на митче который упал на колени пэлвис продолжал его дубасить как будто рубил дрова пальцы митча разжались и флинт схватил пистолет на причале послышались шаги кто-то бежал к ним флинт оглянулся к ним приближался человек с вышки на ходу снимая со спины винтовку Караульный, маленькая жилистая бестия в рабочем комбинезоне, остановился футов в 30 и выстрелил из винтовки от бедра. Флинт услышал жужжание назойливой мухи, когда мимо него пролетела пуля. Затем настала его очередь стрелять. Первая пуля не достигла цели. Вторая ударила караульного в левое плечо, а третья угодила ему на три дюйма ниже сердца. Винтовка в его руках опустилась, а палец спазматически нажал на курок, и пуля пробила ветровое стекло одной из красных лодок. Затем он упал на доски. Ноги его продолжали двигаться, как будто он пытался убежать от смерти. Флинт не стал тратить последнюю пулю. Во рту у него был неприятный привкус гнили. Он никогда еще не убивал человека, и это оказалось отвратительным делом. Однако сейчас было не время падать на колени и просить прощения у Бога. Флинт увидел, что кулаки Пелвиса превратили рот Митча в кровавый гамбургер и схватил Эйсли за руку. «Довольно!» — пэлвис посмотрел на него, презрительно вздернув верхнюю губу, но отошел от Митча, и тот, полумертвый, пополз по причалу. Нужно было смываться, и как можно скорее. Но идти через болото означало утопить Клинта. Флинт вспомнил о своем пистолете. Он подбежал к убитому, присел над ним и начал обшаривать его карманы. Его пальцы нащупали пистолет и кое-что еще. Маленькое кольцо с двумя ключами. Ключи? флин задумался. Отчего? Затем он вспомнил, что этот человек вел моторку, на которой их привезли. Какую же из тех двух, что стоят у причала? Ту, что справа? Нет, пожалуй, ту, у которой теперь разбито стекло. Флинн совершенно не умел управлять лодками, но собирался научиться на ходу. Он сунул револьвер в карман и встал. «Сесил!» — крикнул он. «Идем — Идем! Дверь кухни разлеталась в щепки. Из раны в боку у трейна хлестала кровь. Дэн знал, как ему надо поступить. — Уходи, — сказал он. — Я задержу их. Чарт Ас-2, сбегать я не согласен. Если ты не сбежишь, тебе крышка, а я умру в любом случае. Уходи, пока они не обошли нас сзади. Пистолет выстрелил. Пуля отбила еще кусок от двери это вновь принялась за дело девушка не дай им добраться до ардан сказал дэн трейн взглянул на свой кровоточащий бок было сломано ребро но внутренности кажется были целы а могло бы быть гораздо хуже инграм выдал еще одну очередь пули продырявили стены заставив дэна и треэйнап пригнуться дэн наклонился сделал еще два выстрела а потом вставил в винтовку последние четыре патрона хорошо сказал трен Он положил свою окровавленную руку на плечо Дэна и сжал его. «Мы, два старых динозавра, сражались вполне прилично, правда?» «Да. А теперь уходи». «Я ухожу». «Желаю удачи!» трен побежал к задней двери, и Дэн услышал, как он плюхнулся в болото. Теперь его ждал долгий путь. Когда пистолет выстрелил в очередной раз, пуля разбила тарелки в буфете. Дэн слышал выстрелы снаружи передней части дома, но трен наверняка еще не успел обогнуть дом. А где же, черт возьми, Морто и Эйсли? «Выходи оттуда, приятель!» — закричал док. «Мы взорвем стену, чтобы до тебя добраться!» Дэну показалось, что голос пытается отвлечь его от передвижений кого-то другого, скорее всего, босса. Или он перезаряжает оружие, или осторожно крадется к нему дэн дал трейну еще шесть или семь секунд затем выстрелил наугад сквозь дверной проем и отступил он спрыгнул с мостков в воду все еще бурлящую после трена они услышат всплеск и ринутся за ним чтобы отомстить он направился прямо в болото через заросли лилиан и плавающий мусор вывалившийся из бака который выронил молодой человек На четвертом шаге его башмак зацепился за корень и лепень и дэн подвернул лодыжку Острая боль пронзила ногу. Голд услышал второй всплеск и поднялся с пола, готовый броситься на кухню, когда услышал другой шум, доносящийся со стороны фасада дома. Помимо шквала выстрелов, который уже сам по себе наводил на размышления, он услышал еще и грохо двигателя одной из скоростных лодок, которые пытались запустить. «Иди за ними!» — крикнул он доку. «Попытайся захватить одного живым!» Затем он рванул в жилую комнату к раздвижным дверям, выходящим на платформу. «Ты не можешь завести мотор?» пэлви сидел на белом пластиковом сиденье рядом с флинтом, который чувствовал, что ему не хватает еще двух рук, чтобы справиться со сложной панелью управления. «Ты, главное, сиди тихо!» Ключ был вставлен в гнездо зажигания. На каких-то приборах мигали красные лампочки, двигатель издавал рычание, как будто хотел запуститься, но потом начинал дребезжать и замолкал. Каната не отвязали, и теперь дрейфовали вдоль причала. пэлвис держал в руках револьвер, который отобрал у Митча. Он видел, что в цилиндре остался один патрон. Пальцы его были ободраны в кровь. Прежде чем решиться напасть на Митча, он долго выходил из оцепенения. Пока Флинн трудился над поисками правильной последовательности включений и переключений, пэлвис смотрел назад через плечо, И тут живот его скрутило от страха. Приближался Голд. Мускулистый человек только что выбежал из дома. Он остановился и даже побледнел, несмотря на загар, когда увидел двух своих помощников на причале, а охотников за наградой в скоростной лодке. Голд качнулся, как будто вдруг осознал крушение своей болотной империи, потом пустился бежать по причалу с перекошенным от ярости лицом. "Опасность!" закричал Пэлвис и выстрелил наугад из револьвера. Но пуля не достигла цели, а Голд не сбавил скорости. Голд на бегу дал короткую очередь, застрекотали пули, и в борту скоростной лодки осталось несколько дырок. «Ложись!» — завопил Флинт, пытаясь запустить двигатель. «Ложись!» «Крэк! Крэк!» — заговорило вдруг другое оружие. И неожиданно Голд ухватился за правую ногу, споткнулся и упал на доски. Человек, которого ни Флинт, ни пэлвис раньше не видели — приближался к борту лодки из-под причала. Он стоял по грудь в воде, держа в руках винтовку с оптическим прицелом. Человек выстрелил третий раз, но Голд сумел уже отползти к дальнему краю причала, и пуля задела только дерево. Потом стрелявший крикнул Флинту «Я поведу!» и, крепко сжав губы от боли, перебросил винтовку, а затем и свое тело через борт. Флинт не знал, кто этот человек, но если он умел управлять лодкой, значит, Это был именно тот, кто им сейчас нужен. Морто перебрался назад и поднял винтовку, пока человек устраивался за рулём. «Прикрой нас!» — крикнул он Флинту. Потом потянул хромированный рычаг, щелкнул каким-то выключателем и повернул ключ. Лодка выплюнула сизый клуб дыма. Её двигатель был повреждён пулей Голта. Флинт видел, как Голт приподнимается и наводит на них автомат, готовясь выстрелить. Времени на то, чтобы точно прицелиться, не было. Флинт начал стрелять и стрелял до тех пор, пока Голд вновь не распластался на досках. Двигатель загудел, и лодка затряслась, словно в ознобе. В больше не осталось патронов. Голд поднял голову. Человек, сидевший за руем, ухватил дроссель и потянул его вверх. И неожиданно мотор завыл, и лодка рванула вперед с такой силой, что Флинт едва не полетел за борт чудом зацепившись в последний момент за спинку сиденья. Человек вывернул руль, конский хвост коричневой воды поднялся вверх. Очередь из инграма спорола пенный след позади них. Лодка понеслась мимо пустой вышки прочь, к каналу. Впереди за поворотом их ждали частично погруженные в воду ворота, блокирующие вход в канал, сделанные из металлических поручней, поверх которых была пропущена проволочная спираль. Трейн отвел рычаг газа назад. «Кто-нибудь, пройдите на нос!» Пелвис прошёл вперёд, переступив через осколки ветрового стекла. «Ты видишь, как открываются эти ворота?» — спросил трен «С этой стороны должен быть замок!» «Вижу!» Двигатель лодки на время затих, пока Трейн регулировал скорость, чтобы лодка подошла к воротам плавно. Засов, защищённый от удара в куском дерева, находился почти на уровне ватерлиний. пэлбис лежал на носу. Он изо всех сил пытался сорвать засов, и в конце концов ему это удалось. Трейн прибавил оборотов, и пока Пелвис перебирался на свое место, нос лодки раздвинул ворота, увезшие в грязи, скопившиеся на дне. Но тут он почувствовал запах бензина. Стрелки приборов показывали, что масло и горючее на исходе. На панели управления загорелись красные предупредительные лампочки. «Держитесь!» — крикнул Трейн и дал полный газ. Дэн услышал пистолетный выстрел. Вода плеснулась в трех футах от его правого плеча. «Оставь винтовку! Бросай ее! Или упадешь сам!» Дэн все еще колебался. Следующий выстрел едва не задел его ухо. Он бросил винтовку в воду. «Подними руки! Положи их за голову! Быстро! Повернись!» Дэн подчинился. Стоя на мостках, которые вели от дома к мусоросжигателю, В него целились из пистолетов док и девушка. «Я видел тебя по телевизору!» — сказал док. Его лицо блестело, а волосы были влажными от пота. Стекла в его темных очках покрылись трещинами. «Приятель, как это тебе удалось так нас сделать, а? После того, как я тебя отпустил!» Он почти скулил. «Вот так ты нас отблагодарил за доброе дело!» «Выходи оттуда!» ряфнула девица, размахивая пистолетом. «Выходи, сукин ты сын!» Дэн попятился назад через лианы. Боль в ноге заставила его вздрогнуть. С другой стороны дома доносилась стрельба и шум двигателя. «А где же мортвой Эйсли?» «Поднимай сюда свою задницу, я сказала!» Девушка взглянула на Дока. «И ты его отпустил?» «Те двое, охотники за наградой, держали его в наручниках там, в анесте Везли его в порт Ну, я его и отпустил. Ты хочешь сказать, все это случилось из-за тебя? Эй, не вешай на меня это дерьмо, слышишь? Давай, Ламберт, поднимайся!» Дэн сделал попытку подняться. Силы его были на исходе, и он не мог забраться на мостки. «Я не собираюсь повторять второй раз!» — предупредила его Шондра. «Ты или поднимешься сюда, или умрешь там!» «Я умру в любом случае», — сказал Дэн. «Это верно», — заметил док. «Но ты потеряешь значительное число частей тела, пока пройдёшь через эту долину слёз. Я бы постарался сделать это более простым способом, окажись я на твоём месте». Дэн неторопливо ухватился за доски и снова попытался подняться. Наконец он всё-таки вытащил своё тело из воды и теперь, задыхаясь, лежал на мостках. «Дерьмо», — с яростью проговорила девушка. «Девушка». «Ты самый последний дурак, какого только можно себе представить! Как ты умудрился оставить его в живых и забыть об этом? У тебя в башке уже вообще ни одной извилины не осталось!» «Ты бы лучше закрыла рот!» — док говорил очень тихо. «Подожди. Вот голт узнает, что все это произошло из-за тебя. Тогда мы посмотрим, кто вылетит отсюда первым». Док вздохнул и сквозь деревья взглянул вверх, на солнце. «Я знал, что эта минута придет» сказал он. «С того самого момента, как ты вмешалась в наши дела!» Он направил свой пистолет ей в висок и спустил курок. Она на мгновение захлебнулась воздухом, потом ее светлые волосы окрасились кровью, и она свалилась с мостков прямо в болото. «Я просто выбросил ненужный мусор!» — сказал док Дэну. «Вставай!» Сначала Дэн встал на колени, затем он сумел выпрямиться. Пот лил с него ручьями, а голова раскалывалась от боли шевелись сказал док указывая пистолетом на дом голд я взял одного живым они прошли сквозь разбитую кухню изрешеченную пулями столовую и комнату для игр дэн прохромал под улом пистолета через коридор и вошел в гостиную где стояла плетеная мебель на полу лежала шкура зебры а под потолком вращался вентилятор Раздвижная дверь выходила на укрытую тентом платформу, где стоял большой телевизор на колесах. Шла реклама «Пицца-хат». «О, боже мой!» — произнес Дэн. На платформе лежал голд. Он опирался на локоть. Кровавый след тянулся за ним по всему причалу. Правая штанина его джинсов промокла от крови. Рядом с ним лежал его автомат. Пот катился с него градом, лицо было напряжено, Чёрные глаза от боли и потрясения запали. «Не трогай меня!» — сказал он, когда док наклонился к нему. «Где Шондра?» «У него был спрятан пистолет. Он выстрелил и попал ей прямо в башку. Но я знал, что он тебе нужен живым, и не стал его убивать. Голд, позволь, я помогу тебе подняться». «Отойди от меня!» — закричал Голд. «Мне не нужен ни ты, ни кто другой!» «Хорошо!» — сказал док. «Хорошо, как скажешь!» «Я остаюсь здесь». голт заскрипел зубами и подтянулся поближе к Дэну. Змейный сапог на правой ноге был окрашен красным. «Да», — сказал он, его глаза впились в Дэна с обжигающей ненавистью. «Так значит, ты...» «Мне и в голову не могло прийти, что он сюда явится», — завизжал док. «Я знал только, что он убийца, который пришил двух человек. Я думал, он мне скажет спасибо». Он поднес дрожащую руку к рту. Мы можем все начать сначала, Голд. Ты ведь знаешь, что сможем. Я буду таким же, как в прежние времена. Только мы вдвоем, против всего мира. Мы сможем все построить заново. Ведь ты знаешь, что сможем. Голд молчал, уставившись на Дэна. Дэн заметил на причале тела двух человек. Тот, что был подальше, еще дергался. Ближайший явно уже остыл. Он заметил также, что исчезла одна из скоростных лодок. Что стало с Марто если «Ты пришел сюда...» — Голд говорил очень медленно, пытаясь постичь нечто, находившееся за гранью его понимания. «Чтобы забрать этих двоих, которые хотели отправить тебя в тюрьму?» «Он должно быть сумасшедший!» — сказал док. его надо было отправить в тюрьму для психов!» «Ты разрушил...» «Нет, нет...» — Голд замолчал. Он облизнул губы. «Ты уничтожил мой бизнес только ради этого. Только поэтому?» «Полагаю, да», — сказал Дэн. но «Ну, тогда готовься к страданиям». Голд ухмыльнулся, но глаза его были мертвы. «Ох, ну и выпадешь же на твою долю испытаний и страданий! Кто тебя сюда привел?» Дэн молчал. «Док», — сказал Голд, и док двумя руками ударил Дэна в живот заставив его опуститься на колени. Дэн закашлялся и едва не потерял сознание. Следующее, что он еще помнил, — это окровавленная рука, которая хватила его за подбородок, и он оказался лицом к лицу с Голтом. — Кто тебя сюда привел? — Дэн молчал. — Док, — сказал голд и Док ударил Дэна ногой по спине. — Я хочу, чтобы ты опустил его еще ниже, — приказал голд докусился уселся Дэну на плечи, прижимая его к низу. Голд прижал пальцы глазам Дэна, и мускулы на его руках напряглись. «Я тебя спрашиваю последний раз. Потом я вырву твои глаза и заставлю тебя их проглотить. Кто тебя привел?» Дэн слишком устал, а усилившаяся боль не давала ему даже сочинить какую-нибудь ложь. «Может быть, этот Рэн угнал лодку?» — надеялся он. «Может быть, Трейн теперь уже добрался до Арден и увез ее из этого ада. Он не сказал ничего. — Ты круглый, слепой дурак! — почти с нежностью произнес Голд. Потом его пальцы начали силой давить на глаза Дэна. Тот вскрикнул и дернул ногами, а Док старался его удержать. Неожиданно давление ослабло. Глаза Дэна все еще были целы. «Слышишь — Слышишь? — сказал Голд. — Что это? — приближался ракочущий звук. Дэн открыл глаза, из которых тут же брызнули слезы, и принялся моргать, сгоняя мутную пелену. Док встал. Шум становился все ближе и громче. «Мотор — Мотор! — сказал Док, держа пистолет наготове Быстро идут! Со стороны канала! — Дай мне другой магазин! — в голосе Голта звучало безумие. — Док, помоги мне встать! Но Док бросился назад, к телевизору, и лицо его побелело, когда он взглянул на вход в канал. Голд все еще пытался встать, но у него была пробита кость, и он не мог удержаться на ногах. С диким рычанием бронированный стриж трейна пронесся мимо вышки, развернулся и направился прямо к платформе. Док начал стрелять. Голд, задыхаясь от ярости, изрыгал проклятие. Дэн усмехнулся и поднялся на колени. Стриж не сбросил скорость, даже когда пули застучали о носовую броню. Лодка неслась к платформе, оставляя за кормой грязную волну. Дэн понял, что должно произойти, и, собрав остатки сил, бросился в сторону. В следующее мгновение Стриж протаранил платформу, и доски лопнули с треском сотни пистолетных выстрелов. Сваи задрожали и треснули. Дом заходил ходуном, но Трейн не прекращал давить на газ, и лодка продолжала прорываться вперед, разрывая платформу, разбивая застекленные двери, прорываясь через гостиную, через блочные стены дома, который был неосуществленный мечтой Голта. Трейн сбросил газ, переключил двигатель на задний ход и вывел лодку назад, между двумя половинками дома. И как только он освободил пространство, разбитые стены начали падать, погребая под собой все, что находилось внутри. Дэн вцепился в половину платформы, которая раскачивалась и скрипела. Стены дома начали падать в воду. На другой половине платформы телевизор, продолжавший показывать какую-то программу, покатился в сторону от Дока. Тот бросил пистолет. Его темные очки исчезли, и лицо было искажено безумным страхом. Он отчаянно вцепился обеими руками в телевизор, но доски под ним разъехались, и телевизор затащил Дока в воду. Раздался быстрый всплеск. Треск электричества — Тело его застыло, голову окутал дым, и док ушел под воду. «Дэн, Дэн, хватайся за мою руку!» Это был голос Арден. Она стояла у носового ограждения, протягивая к нему руку. Дэн стиснул зубы, собирая последние силы, и прыгнул с остатков платформы. Он не удержался за ее руку, но все-таки ухватился за ограждение на носу, и ноги его болтались в воде. «Тяните его! Тяните!» — кричал Трейн из-за пули непробиваемого стекла кабины. Что-то вдруг ухватило Дэна за ноги и дернуло. Пальцы одной руки соскочили с поручня. Он висел на пяти пальцах. Его плечо готово было выйти из сустава. Он посмотрел назад и увидел под собой голта с перекошенным от шока лицом. Сведенные мышцы искривели его губы, делая их похожими на пасть самой смерти. Один глаз закатился и поблескивал бледно-желтым огоньком. Голт издал шипящий звук. Мускулы на его руках напряглись. Мимо лица Дэна протянулась чья-то рука. В ней был зажат двуствольный револьвер. Игрушечное оружие выстрелило. В горле Голта открылась дыра. Яркая красная кровь фонтаном ударила из перебитой артерии. Теперь чьи-то руки подхватили Дэна и удерживали над водой. Голова Голта вскинулась вверх. Рот открылся. Он разжал руки и выпустил Дэна. Грязная пенящаяся вода хлынула ему в рот и залила глаза, потом голова его исчезла внизу. Дэна втянули через поручни на борт. Он увидел лица Морту и Эйсли, а потом и Арден, которая стояла рядом с ним. На ее прекрасных глазах блестели слезы. Родимое пятно приобрело оттенок летних сумерек. Она обвела его руками, и он почувствовал, как бьется ее сердце. Потом его окутала темнота. Он начал падать, но это было не страшно, потому что он знал, рядом есть люди, которые его подхватят.